Прямо от зам. директора института Гирин направился в министерство к начальнику отдела кадров. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Я вряд ли смогу вернуться. Не игрушки. Сорвались дела. Демобилизовали для научной работы. Но могу принять любое назначение подальше. Если уж не гожусь для Москвы. А кто вам сказал, что не годитесь? Рябушкин? Не только Разве не отделались от меня в Тимуковском институте? Ну и Рябушкин после отказа работать в его лаборатории. Да-да, но это еще не последняя инстанция. Найдем для вас хорошее дело. Сейчас пригласим нашего консультанта, профессора Медведева. Может быть, знаете? Слыхал. Профессор Медведев оказался маленьким и подвижным, что никак не соответствовало его фамилии. Здравствуйте. Здравствуйте. Доцент Гирин. Какой же я доцент? Никогда не преподавал, только в госпитале. Ну, все равно, раз вы кандидат медицинских наук. Извините, я уж привык табель о рангах в науке свято соблюдать. Обижаются люди, ежели назовешь не так. Ну, не будем терять времени. Вы, как и я, невропатолог, а с вашими статьями по психофизиологии я знаком. Наверное, и сейчас о том же мечтаете. После войны еще больше, но теперь не те времена, да. как бы не так. Инерция велика. Вот и за мной хвост какой-то тянется, как сказал мне Рябушкин. Ну откуда он знает? Ну, я, конечно, рассказывал о своей практике товарищам по работе. Видимо, кто-то нашел нужным написать вам сюда. Еще Лев Толстой упрекал русскую интеллигенцию в неистребимой склонности писать доносы. Его собственная формулировка. Ну, положим это слишком. Людей знать надо Только по делам, а не по хвостам Мы не крокодилы, у тех, наверное, в почете Тот, у кого хвост длиннее Позвольте мне рассказать вам одну Короткую историю Ну, рассказывайте Вы знаете, еще в прошлом столетии Ученые-археологи в Египте Раскапывали Телелямарну Развальный столицей фараона Эхтаона Нашли громадный архив папирусов Всего несколько тысяч документов Целую библиотеку Дворца фараона Ученые набросились на нее, как коршуны. Библиотека за полторы тысячи лет до нашей эры, да еще в эпоху реформ, нашелся ключ ко всей истории, науки религии древнего Египта. И что же? Никаких данных о науке, жизни, даже религии тысячи кляус. Это было три с половиной тысячи лет назад. Прежде всего, надо покончить с этим хвостом. Хорош! Если всегда вы так задиристы с коллегами, то и неудивительно. еще не то напишут. Важно не то, что напишут, важно, чтобы... Ладно, понятно. Но вы все таки расскажите, что это был за случай...